Глава восьмая. Прощай, и если навсегда, то навсегда прощай. Байрон. В те дни, когда в садах лицея я безмятежно расцветал, читал охотно Апулея, а Цицерона не читал, в те дни в таинственных долинах весной при кличках лебединных, Близ вод сиявших в тишине Являться муза стала мне. Моя студенческая келья Вдруг озарилась. Муза в ней Открыла пир младых затей, Воспела детские веселья И славу нашей старины, И сердца трепетные сны. И свет ее с улыбкой встретил, Успех нас первый окрылил. Старик, Державин нас заметил И в гроб сходя Благословил. И я в закон себе вменяя, Страстей единый произвол, С толпой чувства разделяя, Я музу резвую привел На шум перов И буйных споров, Грозы полуночных дозоров, И к ним в безумные перы Она несла свои дары, И как... В ханочке резвилась, за чашей пела для гостей, и молодёжь минувших дней за нею буйно волочилась, а я гордился меж друзей подругой ветреной моей. Но я отстал от их союза и вдаль бежал, а она за мной, как часто ласковая муза мне услаждала путь немой. волшебством тайного рассказа, как часто по скалам Кавказа она Леноры при луне со мной скакала на коне, как часто по брегам Тавриды она меня в мгле ночной водила слушать шум морской, немолчный шёпот нериды, глубокий, вечный хор валов, хвалебный гимн от суммеров. И позабыв столицы дальний блеск и шумные пиры, в глуши Молдавии печальной она смиренны шатры племен бродячих посещала, и между и имя одичало и позабыла речь богов для скудных странных языков, для песен степи ей любезной. Вдруг изменилось всё кругом, и вот она в саду моём Явилась барышней уездной, с печальной думой в очах, с французской книжкой в руках. И ныне музу я впервые на светский раут привожу, на прелести её степные, с ревнивой робостью гляжу. Сквозь тесный ряд аристократов, военных франтов, дипломатов Игор дам она скользит, вот села тихо и глядит, любуясь шумной теснотою, мельканием платьев и речей, явлением медленных гостей перед хозяйкой молодой и тёмной рамою мужчин в круг дам, как около картин. Ей нравится порядок стройный, олигархических бесед И холод гордости, спокойный, и эта смесь чинов и лет. Но это кто, в толпе избранный, стоит безмолвный и туманный? Для всех он кажется чужим. Меркают лица перед ним, как ряд докучных привидений. Что с плин? Иль страждущая спесь в его лице? Зачем он здесь? Кто он таков? Ужэль Евгений. Уже ли он? Так. Точно он. Давно ли к нам он занесён? Всё тот же лён иль усмирился? Иль корчит так же чудака? Скажите, чем он возвратился? Что нам представит он пока, чем ныне явится? Мельмотом, космополитом, патриотом? Гарольдом, квакером, ханжой? Или маской щегольнет иной? Или просто будет добрый малый, Как вы, да я, как целый свет? По крайней мере, мой совет Отстать от моды обветшалый. Довольно он морочил свет. Знаком он вам? И да, и нет.